Глава вторая «Отдыхайте!» Игорь Игоревич, выбравшийся из машины, пожал мне руку. «Поздравляю с окончанием техникума! Не ожидал, что потянешь три курса за год. Уважаю!» «Вы меня так не пугайте!» Я сделал серьезное лицо. «А то сейчас буду спрашивать, кто вы и куда дели полковника Сикорского!» «Полковника Сикорского больше нет», — ухмыльнулся тот. «Есть! Генерал-майор госбезопасности Сикорский! Вчера вечером приказ пришел о присвоении звания. Поздравляю!» «А вот теперь настала моя очередь жать руки». «Вы это заслужили, уж я-то «Благодарю», — кивнул довольный как слон Игорь Игоревич. «И я хотел с тобой поговорить насчет Софьи». Скорее всего меня переведут в Москву, в главное управление. И вы хотели бы, чтобы она поехала с вами? В груди что-то кольнуло, но я ничуть не изменился в лице. Понимаю, в столице больше возможностей. Я много чего хотел бы. Поморщился новый испеченный генерал. Но прекрасно знаю свою дочь. Она упрется почищать того барана у новых ворот. Это только если и тебя забирать. Но ты без Засимовой не поедешь. Это раз. А во-вторых, у тебя впереди еще курсы переподготовки в академии. А приписан ты к сибирскому отделению. Оформлять перевод, так оно на уши встанет, да и дед твой будет против. Что еще за академия? До да меня вдруг дошло, что меня опять куда-то запихнули, не спрашивая, хочу ли я этого. И ладно, технарь. «Корочки об образовании мне действительно были нужны, да и специализация оказалась подходящей. Но это что за хрень они еще придумали?» «И на кой она мне вообще сдалась? Я вообще дальше учиться не собирался. Мне и без высшего образования хорошо. Ну или, в крайнем случае, пойду на заочку, если совсем без диплома никак». «Да делай что хочешь. Это-то тут при чем?» отмахнулся Сикорский. Академии это называют чисто по привычке. Кто-то вкинул — и пошло. А так это, по сути, курсы подготовки энергетов средних и высших рангов. Ты ж стал кандидатом. Ну так вот, надо тебя обкатать, чтобы ни себе, ни другим не навредил. Как минимум, базовый курс управления энергией, защитные техники, а остальное — в зависимости от специализации. И какая она у меня? Я почувствовал, что сейчас мне подложат приличную свинью, аж на душе кошки заскребли от нехороших предчувствий. Что-то я не припоминаю, что под чем-то подписывался. «А наказ вождя? Забыл?» Игорь Игоревич придавил меня взглядом. «Стать сильнее! Так что не ной!» «Определили тебя как универсала, но готовить будут по полной программе и по боевому направлению, и по остальным. Ну и заодно поможешь с исследованием. Там твоё сатори весьма пригодится». «Да блин!» Я с досады сплюнул на землю. «Только от одной каторги освободился. Советский Хогвартс подсунули. И отказаться, как я понимаю, нельзя?» «Правильно понимаешь», — кивнул генерал. «И не нагнетай. Никто не собирается запирать тебя на закрытой территории. Нет, казарменное положение будет. Как без этого? Но лишь на время определенных курсов. А так даже по Союз покатаешься. На разных источниках побываешь. Программу для тебя лично Евдоким Капитонович разрабатывает. Так что не прибедняйся». «Ну, я не то что против. Я, пожал плечами». Стать сильнее, освоить новые техники, это я завсегда согласный. Просто неожиданно все. Я отдохнуть летом собирался, расслабиться. Где ты напрячься, успел? ехидно хмыкнул Игорь Игоревич, но под моим мрачным взглядом немного осадил. Ладно, ладно, признаю, сделал ты в этом году много, но ну так и отдыхай, с твоими способностями базовые курсы освоишь быстро! «Как раз время останется расслабиться. Потом все равно у девушек начнутся занятия. Некогда им будет с тобой зажигать. И ты без дела сидеть не будешь». «Папа, Семен, чего вы в дом не заходите?» Из дверей выскочила Соня в легком платье поверх купальника и чмокнула отца в щеку. «Привет, папуль. Пойдемте. Мы уже на стол накрыли. Только вас ждем. Василь Васильевич нервничает». «Нельзя заставлять нервничать Василь Васильевича!» кивнул мигом оттаивший генерал. «Идем, конечно. К тому же у меня для тебя новость. Думал, вчера дом рассказать, но ты на дачу уехала». «Не обижайся». Соня на секунду прижалась к мужчине. «Просто мы решили экзамены Семена отметить. К тому же я маму предупредила». «Да, да, я в курсе, она говорила», кивнул Игорь Игоревич. «Но раньше ты меня тоже в известность ставила, если не собиралась ночевать дома». «Я выросла, папочка». Грустно улыбнулась Софья. Мне уже три месяца как 18 лет, но я все равно тебя люблю. Не обижайся. Вот будет у тебя дочь, она за меня отомстит. Секорский обжег меня взглядом. Но не раньше, чем закончит институт! Понятно? Папа, я тебе уже говорила, мы никуда не спешим. Девушка слегка нахмурилась, но даже не покраснела, но оно и понятно. После вчерашнего было бы странно краснеть из-за такой мелочи. Так что перестань уже кошмарить Семена. Два года уже, сколько можно? Надо было штаны держать на месте, и ничего этого бы не было. Игорь Игоревич прекрасно знал, что ситуация, когда мы с Соней стали близки, зависела совсем не от меня. Но не мог удержаться, чтобы не оставить за собой последнее слово. Все, молчу, молчу». «Где там ваш шашлык? И коньяк неси, мне есть что сказать!» Расположившись в беседке в тени тихо шелестящих иголками сосен, мы хлопнули с секорским коньяка за его новое звание, а девочки поддержали нас шампанским. Да, я заботился, чтобы сделать небольшой запасец, причем не банальным советским полусладким, а привлек некоторые связи и достал итальянское просека. Сам я шипучку не любил, Максимум бокал в честь Нового года мог поднять. Но вот жена у меня уважала именно этот сорт винограда, причем исключительно в виде сухого или брюд. Мои девочки тоже оценили, да и не только они. Так что пришлось наладить поставки. Благо, кроме этого импорта, ничто другое меня не интересовало. Да и деньги были. За последний год мои проекты развернулись весьма широко, начав приносить существенную прибыль. Шурма успешно покоряла столицу, Микояны решили не размениваться на мелочи и начали экспансию самого важного города страны. И, надо сказать, у них получилось. Лев Иванович с дядей Гиви мотался из Новосибирска в столицу два раза в неделю, даже похудел от нервного напряжения, но все же удачно запустил проект, обеспечив тот же уровень качества, что был у нас. Заодно параллельно умудрился продать кучу игровых автоматов, обставив почти все торговые центры Москвы нашими изделиями. Спрос на мерч вырос в разы, а мне пришлось в спешном порядке разрабатывать третью часть «Красного удара». На вырост, так сказать. Тем более, что франшизой заинтересовались на киностудии «Сибирь». Не Мосфильм, конечно, но если подкинуть деньжат и написать толковый сценарий, мог получиться забойный боевичок. Так что с этого направления мы тоже ждали увеличения доходов. Цемель тоже не скучал. У его подопечных началась пора гастрольных туров в поддержку новых альбомов. Точнее, самых первых. Другие композиции ушлый продюсер пускать вход не спешил, опасаясь перенасытить рынок. Я туда не лез. Хоть раз в 2-3 месяца таскал ему новые тетрадки с текстами. Что-то шло на продажу, что-то оставалось про запас, что-то запускалось в работу, для чего Иосиф Эмильевич создал еще одну группу и взял двух сольных исполнителей, а еще расширил штат администрации, приставив каждому менеджера и помощника, даже охрану нанял. На заводе, где по-прежнему все писалось, от таких телодвижений слегка офигели, но пока не лезли, тем более что импресарио и их не забыл, регулярно устраивая концерты и помогая с самодеятельностью. Руководство отчитывалось об успешно проведенных мероприятиях, рабочие отдыхали душой, так что ситуация пока всех устраивала. А я считал доходы от роялти, хлынувшей полноводной рекой суммарно выходило поменьше, чем полученная ранее премия. Но не сильно, да и со временем доходы только росли. Приличная часть их уходила на развитие соцсетей и прочих радостей, например, на оборудование серверной части в одном из вычислительных центров. Я не скупился, брал самое лучшее на вырост, тем более, что даже устное одобрение вождя лучше любой визы открывало двери и давало доступ к самым новейшим разработкам. Так что на ближайшие несколько лет у нас имелся запас мощностей, пусть это и изрядно облегчило мой кошелек. Еще одной статьей расходов оказалось оборудование школ и домов пионеров трехмерными принтерами. Да, я сдержал обещание, установив в каждом компьютерном классе несколько устройств и обеспечив их пластиком на первое время. Более того, посоветовавшись с Александром Сергеевичем и его товарищами, Мы опубликовали в технике молодежи и моделисти-конструкторе чертежи принтера со всеми спецификациями, а на сайте журналов можно было скачать самое полное программное обеспечение, включая плагины для популярных трехмерных конструкторов. Не скажу, что это произвело фурор, но явно зародило сообщество любителей трехмерной печати, и эта ветка форума стала одной из самых оживленных. Там выкладывались удачные модели, делились проектами, помогали новичкам, обсуждали апгрейды и усовершенствования. Короче, 3D-моделисты зажили своей жизнью, что не могло не сказаться на деятельности кооператива учителя физики. Их дела резко поперли в гору. Те же ручки оценили разные художники и прочие товарищи, имеющие дело со скульптурой и всем, где требуется создание моделей. Архитектора, например. Пользовались ими с удовольствием. Самым приятным было то, что мое участие во всем этом свелось фактически к нулю. Да, я что-то делал, но по мелочи. Всем остальным занимались другие люди. Мне хватало работы с новой соцсетью, онлайн-радио, и они тоже потихоньку начинали приносить доход. Но доведя проект до рабочего состояния, я полностью передавал его рабочей группе, которая продолжала развивать направление уже без моего участия. Мы лишь обсуждали, намечали дорожную карту, и ребята работали. Понятное дело, что перед этим я по максимуму привлекал их к разработке, чтобы они в принципе понимали, что это такое и как работает, и могли работать самостоятельно. По сути, еще пару лет, и я мог спокойно выходить на пенсию. Денег мне уже хватило бы до конца жизни, даже с одних авторских за песни. Поэтому предложение Сикорского пришлось как нельзя более кстати, пусть я и не собирался ему об этом говорить. Вкалывать, зарабатывая капитал, мне еще в прошлой жизни надоело, а вот все, что связано с энергетами, их развитием и прочими тайнами мира, манило со страшной силой так что даже если бы обучение в Академии было бы необязательным, я бы все равно туда сунулся. Да как вообще можно пропустить советский Хогвартс? Это словосочетание мне нравилось все больше и больше, поскольку обещало приключения. Ну и наказ вождя тоже нужно было исполнять. Не знаю, будет новая война или нет, но от возможности стать сильнее я точно отказываться не собирался. Посидели мы неплохо. На алкоголь никто не налегал, хоть напоить энергета — та еще задача. Но и цели такой не имелось. Просто поздравили Игоря Игоревича, пожелали ему успехов на новой работе. Сонька немного повизжала от избытка чувств, ведь теперь с нее снималась обязанность спасителя династии. И это я и про свою просьбу Сталину не говорил. Теперь девушка была вольна сама выбирать свой путь, но в Москву все равно не поехала а Сикорский и не настаивал. Новоявленный генерал тоже был далеко не дурак и прекрасно понимал, что в Новосибирске дочь в гораздо большей безопасности, чем в столице, а недоброжелателей у него хватало. Немного посидев, Сикорский уехал, оставив нас втроем. Девочки после вчерашнего уже не краснели, встретившись взглядом, но было видно, что повторять ночные подвиги пока не готовы. «Да ведь я не собирался», Мне и так было хорошо, да и весь мой опыт говорил, что сейчас нужно дать подругам освоиться в новом статусе. Торопиться нам тоже было некуда, так что мы сиборитствовали, валяясь на шезлонгах и подставляя солнцу разные части тела. Я даже задремал, но, как и положено по закону подлости, из состояния расслабленной неги меня вырвал телефонный звонок. «Да!» — я потянулся с чувством зевнув. «Слушаю!» «Спишь, что ли?» Дед на том конце провода ехидно хмыкнул, но тему развивать не стал. «Новости смотрел?» Про ДНХ?» Я потер лицо, приходя в себя. «По радио слушал в машине. Согласись, идея кооперации с Уральским автомобильным заводом была стоящей. Дрон в кузов пикапа, оператор в кабине не мешает водителю, и еще два посадочных места остается. А зимой, или если дрон не нужен, получается обычный грузовик. В деревне ему всегда работа найдется. Да я не спорю. Идея дельная. Правда, директор УАЗа и так на отсутствие спрос не жаловался. А сейчас приходится выпуск пикапа в срочном порядке увеличивать, зато заказы со всего Союза. А знаешь, кто больше всех берет? Генерал выдержал поистине мхатовскую паузу. «Иностранцы, индусы, китайцы, даже европейцы, особенно из мелких стран, чуть не дерутся за право первым купить, платят в валюте. У нас заказы на три года уже расписаны, даже с учетом новой линии». «А я говорил, что так и будет». Мои выкладки основывались на знании будущего, но все равно приятно, что не ошибся. Всем им сельскохозяйственный дрон, как манна небесная. Поля небольшие, заряжать авиацию нерентабельно, даже кукурузник гонять ценник будет конский. А беспилотник привез куда нужно, хоть на грузовике, хоть на мотоблоке. Разложил, канистры прицепил, полетное задание забил, и все, он поле облетел, опрыскал и вернулся назад. Быстро, относительно дешево, сердито. «Да-да-да, ты опять оказался прав!» Я словно наяву видел, как дед закатил глаза. «Я как раз по этому поводу и звоню. Сегодня ночью, в результате молниеносной операции, Сирия разгромила контингент Израиля на голландских высотах и заняла их, отбросив противника за международные границы государства Израиль. Те срочно созвали Совет Безопасности ООН, И выкатили претензию нам за использование сирийцами новейших и якобы неконвенциональных средств войны. А их там использовали? Я мгновенно сделал стойку, поняв, о каких средствах идет речь. Только крылатые или наши тоже были? Были. Дед не скрывал довольства от результата. Командующий военными советниками в Сирии, мой однокашник, Коля его тоже хорошо знает. Мы договорились заслать ему пару сотен машинок с операторами. Так он звонил сегодня, благодарил. Говорит, фронт как на ладони. А хваленая Меркава оказалась весьма уязвима для атак сверху. Скальпели с цветами там тоже отметились, но это уже не наша епархия. Итоги операции еще будут подводить, но по первоначальным оценкам... Все твои прогнозы сбылись, и беспилотная сверхмалая авиация действительно способна кардинально изменить картину на поле боя. Так что не знаю, как в этом году, а в следующем наверняка можно ждать госзаказ. Это уже практически железно. Ну, слава Одину. Я выдохнул, откинувшись на шезлонге. Значит, дело выиграло. Но расслабляться рано, через год. Дроны будут у всех крупных игроков, а значит, надо работать над противодействием, не только средства радиоэлектронной борьбы, но и те же сетки над танками, оповещатели и средства уничтожения, как электронные, так и обычные дробовики. Останавливаться нельзя. Протупим, умоемся кровью. Ты это постоянно говоришь, хмыкнул дед. Но я с тобой согласен целиком и полностью. Но ничего, Продавим! Время и средства для этого имеются. Проведем пару учений, покажем возможности и с учетом опыта реального применения продавим. Ладно, отдыхай. Еще раз поздравляю с окончанием техникума. Когда-то в академию. В курсе уже. Впрочем, я ничуть не сомневался. На неделе. Игорь Игоревич только что был. Кстати, ему генерал-майор присвоили. Да? А вот сейчас мне удалось деда удивить. Тогда надо позвонить поздравить. Все, до связи. Чтобы на выходных ко мне приехал, а то забыл уже, когда тебя живьем видел. Коль как раз прилетит, посидим по-семейному. Отказ не принимается». «Так точно?» Я шутливо отдал честь и положил трубку. «Ну что, красавицы, у нас сегодня день хороших новостей» а не хлопнуть ли нам по этому поводу еще шампанского. Или есть предложение поинтереснее.